Глава 12 До вечера Бориса ни на минуту не оставляли без присмотра. Либо капитан Сивый, либо его белобрысый контуженный друг с голубыми страшными глазами постоянно находились рядом. Борис не представлял, как ему выпутаться из скверного своего положения. Горецкий, должно быть, давно уже искал его, но найти человека в огромном разноплеменном и разноязыком городе посложнее, чем иголку в стоге сена. А Ордынцев никак не мог передать полковнику хоть какую-нибудь весточку, хоть какой-то знак. Злость Нагорецкого прошла просто потому, что злиться в его положении было бы глупо. Но однако, когда автомобиль, который вез его к какому-то таинственному наместнику, Попал в аварию, и Бориса, как следует, стукнуло лицом о сиденье, в голове у него кое-что прояснилось. Насколько он знал Горецкого, тот был человеком обязательным и планы своих операций разрабатывал всегда очень тщательно. Борис никогда не сталкивался с личным эмиссаром Черчилля, таинственным мистером Солсбери, но по рассказам Горецкого знал, что тот тоже человек очень ответственный, не может быть, чтобы два таких опытных человека так бездарно подготовили операцию. Ну а в таком случае это значит... Борис зажмурился, потом открыл глаза и отхлебнул здоровенный глоток пива. Это значит, что его опять подставили. Так уже было полтора года назад в 19-м в Феодосии. Полковник Горецкий спас его из контрразведки для того, чтобы отправить в Батум, а там наблюдать за ним с целью узнать, с кем Борис связан. И сейчас абсолютно такая же ситуация. Полковник пригласил его работать вместе с ним для того, чтобы сделать Бориса подсадной уткой. Его с помощью Анджелы запустили в окружение прекрасной турчанки, подсунули книгу. Разумеется, Гюзель заподозрила, что с книгой что-то не так. Для того и была ей нужна отсрочка до утра, чтобы получить инструкции от своего шефа, а Горецкий с англичанином наблюдали за ней, чтобы выяснить, с кем она свяжется в течение ночи. Но в таком случае они, возможно, следили и за ним, Борисом. Но нет, иначе бы не пришлось вмешиваться этим подозрительным господам, у которых Борис сейчас находится, и не представляет себе, как бы убраться отсюда во своясье. Вот уж, что называется, попал кур вощи. К вечеру в задней комнатке пивной собралось еще несколько бывших офицеров. На столе вместо пива появилось несколько бутылок водки. Сивый достал откуда-то красивую инкрустированную перламутром гитару, тронул струны. Перехватив взгляд Бориса и неверно истолковав его, капитан показал небольшое отверстие на деке и сказал «Махновская пуля. Память о девятнадцатом годе. Поэтому звучит немного хрипло». Но я эту гитару ни на какую другую не променяю. Она боевая моя подруга, всю гражданскую со мной прошла. В последний раз перебрав струны, Сивый отложил гитару и встал. — Ну, нам пора, — он кивнул Борису и пошел к дверям. Штабс-капитан Сельцов, пропустив Ордынцева вперед, двинулся замыкающим. — Капитан, — негромко обратился Борис к Сивому, — «А как насчет оружия? Ведь мы, как я понимаю, не за яблоками в Поповский сад идем. Дайте мне револьвер!» Обернувшись к Борису и скользнув по нему взглядом сивой, с усмешкой проговорил, «Не бойся, земляк! Тебе оружие не понадобится. Мы со штабс-капитаном с этими делами сами управимся. Ты будешь только на подхвате. Стрелять тебе не придется!» И снова отвернулся. Борис шел за ним следом, чувствуя себя все более неуютно. В спину ему дышал Сельцов, законченный убийца, для которого человеческая жизнь явно ничего не стоила. Оружие ему не дали, но вели, тем не менее, на какое-то дело, о котором не посчитали нужным ничего рассказать. Борис ощущал себя овцой, которую волокут на бойню. Они шли по узким кривым улочкам Галаты, почти пустым в этот поздний час, Конечно, и здесь царила своя ночная жизнь, но она вся была не на виду, старалась прятаться в тень. То и дело из-под воротин выскакивали какие-то темные личности, встречались друг с другом, переговаривались о чем-то и убирались в освояси. Кое-кто из них приглядывался к движущейся по улице троице русских офицеров, но, почувствовав исходящее от них ощущение силы и опасности, тут же исчезал. Сивый часто менял направление, то и дело сворачивал куда-то. Постепенно они начали забирать вверх, явно поднимаясь к богатым ярко освещенным улицам Перри. Прохожих на улице становилось все больше, и вид у них был куда более уверенный. Стали попадаться ярко освещенные витрины, вывески кафе и ресторанов. Здесь, в этих оживленных и респектабельных кварталах, Сивой со своими спутниками выглядели уже не так уместно и держались не так уверенно, как на галате. Борис осторожно осматривался по сторонам, думая о том, как выкрутиться из своего бедственного положения. Почувствовав его намерение, шагавший вплотную за ним штабс-капитан Сельцов, сильно ткнул в бок чем-то холодным и острым и прошептал, «Иди осторожно, дыши пока можно». Бориса передернула от его шепота. Вообще, от этого человека веяло таким ледяным холодом, что зубы начинали стучать. Подойдя к оживленной и многолюдной в этот вечерний час кофейне, капитан Сивый вошел в нее и сделал знак своим спутникам идти следом. Не задерживаясь в низком сводчатом зале, все трое уверенно проследовали в помещение туалета. Дремавший при входе унылый толстяк, турок, чуть приоткрыл один глаз и тут же демонстративно захрапел, ничего, мол, не вижу, ничего не слышу, и неприятности мне ни к чему. В туалете сивый запер дверь изнутри, убедился, что никого, кроме них в комнате нет, и пошел в дальний угол. Простучав стенку в определенном месте, он удовлетворенно кивнул, достал из вещевого мешка короткий ломик и двумя быстрыми ударами обрушил часть стены. Стенка поддалась удивительно легко, за ней виднелась темная пустота. Сивый обернулся, подал знак Сильцову, достал фонарик и нырнул в пролом. Сельцов подтолкнул Бориса к темному лазу. Пробравшись через пролом вслед за Сивом, Борис увидел уходивший в темноту слабо освещенный маленьким фонарем длинный подвальный коридор. Капитан уверенно зашагал по нему вперед, и Борису, подталкиваемому в спину белобрысым штабс-капитаном, ничего не оставалось, как быстро идти следом. Богатый и известный ювелир Михаил Серафимчик, вовремя успел свернуть свое дело в Феодосии и перебраться в Константинополь. Его магазин на Перри стал уже популярен, не только среди бывших соотечественников, к нему часто захаживали офицеры союзнических армий. Дамы Константинопольского полусвета, сановники, уходящие в небытие Османской империи и просто богатые люди из разных стран Европы и Азии, которые в огромном числе собрались в великом городе, привлеченные ничем не сравнимым запахом больших и очень больших денег. Серафимчик полностью сменил штат продавцов. То, что годилось для провинциальной Феодосии, совершенно не подходило для Константинополя. Во-первых, у продавцов должен быть европейский лоск. Во-вторых, они должны свободно объясняться хотя бы на трех-четырех языках. Мастеров-ювелиров Серафимчик оставил прежних, только им он мог безоговорочно доверять, и не испортят дорогие камни, и уж точно не украдут. После того, как летом 19-го года молодой мастер Арсений оказался безумцем и преступником примечание слушайте роман Батумский связной, конец примечания, Серафимчик молодежи не доверял. К счастью, к нему пробрался из Петрограда через линию фронта Старый его мастер Сигизмунд Лоизьевич, и дела в фирме снова пошли на лад. Большой проблемой для Серафимчика была охрана имущества. Ювелирный магазин всегда приманка для воров и грабителей всех мастей, а Константинополь — город, где такой публики предостаточно. Но Серафимчику повезло. Он смог нанять знаменитого Пашу Горобца, бывшего телохранителя генерала Шкуро, С этой минуты за магазин можно было не беспокоиться. Горобец был надежнее любого швейцарского сейфа. Спал он днем, и то немного, а с закрытия до утра охранял хозяйское добро, как цепной пес. О его силе, быстроте и твердости его руки и зоркости глаз ходили легенды. Говорили, что в шляпку гвоздя он может попасть пулей своего маузера, С 30 шагов, а в кулачном бою стоит десятерых. Михаил Серафимчик очень способствовал распространению этих слухов по Константинополю и добился того, что каждый вор в великом городе, услышав про ювелирный магазин Серафимчика, только безнадежно махал рукой и говорил: А, там такая охрана, что можно не беспокоиться! Единственной слабостью великого Горобца был щенок, приблудившийся к нему в Константинополе. Маленький жалкий заморыш неожиданно тронул сердце железного человека. Горобец поил щенка молоком, любовался им в странном для него умилении и на удивленный взгляд Серафимчика сказал, что щенок этот вырастет огромным свирепым псом и хорошим помощником охранника. Хозяин недоуменно пожал плечами – и отступился, решив, что великие люди имеют право на маленькие слабости. В тот день магазин Серафимчика закрылся в обычное время. Хозяин убрал большую часть выставленных в зале украшений в сейф, оставив только то, что лежало в огромных небьющихся витринных окнах. Ключи от магазина он передал Горобцу, сделал ему последние наставления и уехал ужинать в ресторан «Кокошник». Горобец налил в блюдце молока, покормил своего лопоухого любимца и настороженно прислушался к окружающей тишине. Казалось бы, в магазине было спокойно, но феноменальное чутье Горобца, которое ценили в нем еще выше, чем силу и меткость, говорило о надвигающейся опасности. Это беспокойное чувство заставило его несколько раз подряд обойти магазин заглядывая в каждую кладовку, в каждый чулан. Все было, казалось бы, как обычно, но тревога не оставляла его. На всякий случай он посадил своего щенка в корзинку, где тот заснул на мягкой подушке, потом проверил маузер и застыл в коридоре, куда выходили двери хозяйского кабинета, кладовый и торгового зала. Он стоял неподвижно, прислушиваясь ко всем шорохам, к поскрипыванию старой солидной мебели, к еле уловимому дыханию сквозняка и к своим собственным ощущениям. Весь он превратился в слух и в ожидание. Он знал, что сейчас что-то произойдет, и был к этому готов. Вся его недюжинная сила была напряжена и собрана, как готовая распрямиться пружина. Борис шел почти в полной темноте вслед за капитаном Сивом. Коридор несколько раз изменил направление, и сейчас уже трудно было сказать, где они находятся. Сзади Сипла дышал в спину Сельцов, не отставая ни на шаг, так что любая попытка воспользоваться темнотой и избежать была заранее обречена на провал. Неожиданно Сивый остановился, так что Борис едва не налетел на него. Капитан достал из-за пазухи какой-то план — посветил на него фонариком и, кивнув, прошептал. — Почти пришли. Затем он повернулся к Борису и в полголоса сказал. — Теперь, земляк, твой выход. Когда дойдем до места? Я отодвину панель, откроется проход. Ты выскочишь, быстро перебежишь коридор и выключишь свет. После этого падай на пол, чтобы не попасть под пули. Больше тебе ничего сделать не нужно, остальное — наша со штабс-капитаном забота. Сивый развернул перед Борисом лист бумаги, на котором был схематично изображен план какого-то помещения. На одной стороне был поставлен крупный жирный крест. Сивый ткнул в него и сказал, что это проход, в который выскочит Борис. На другой стороне стоял крестик поменьше, и Сивый сказал, что это выключатель. «Почему я?» — спросил Борис холодея от скверного предчувствия. «Ты земляк молодой». — ответил Сивый. — Молодой и шустрый. Мы добежать не успеем. Штабс-капитан весь израненный, хромой. Я тоже бегать не мастер. А ты успеешь, не бойся. — А кто там будет-то? Борис задавал вопросы, словно для того, чтобы потянуть время в смутной надежде улучить момент для побега. — Кто будет? — переспросил Сивый. — Сторож. — Старик. При этих словах голос капитана прозвучал удивительно фальшиво. «Вот оно что», — понял Борис, — «они хотят использовать меня как приманку, как наживку. Вытолкнут меня под пули, а пока этот сторож, если, конечно, он там один, пока он будет убивать меня, эта парочка убийц нападет на него. Мне уготована роль живого трупа, бегающей мишени. Судя по интонации сивого, этот сторож... «Очень опасный человек, значит, моя смерть неизбежна. Сивый заранее ее спланировал, и только для этого они отбили меня на улице от преследователей. Что делать?» «Как спастись?» — вслух он сказал. «Господин капитан, что же мы делаем? Ведь мы уже, судя по всему, идем на обычное ограбление, а ведь мы, русские офицеры, не можем марать своего звания». «Вот как заговорил зло», — прошептал Сивый, низко нависнув над Борисом. «Честь не хочешь марать. А то, что тысячи русских офицеров голодают после того, как проливали кровь за отечество, на это тебе наплевать? Все эти спекулянты и народцы проклятые там, в России, жирели и здесь богатеют. Не успели они перебраться в Константинополь и уже здесь обзавелись магазинами, ресторанами, гостиницами». Они должны заплатить нам за нашу кровь, за наши страдания, и они нам заплатят. Даже в слабом свете маленького фонаря было видно, как побагровело лицо капитана. Слегка отстранившись, он внимательно посмотрел на Бориса и закончил. Мы спасли тебя там, на улице, от твоих врагов. Мы думали, что ты один из нас, взяли тебя на дело, и теперь обратного хода нет. Ты будешь с нами до конца и сделаешь все, что я прикажу, иначе... Наступившее после этих слов молчание было весьма красноречиво. Борис понял, что его загнали в тупик, и выхода из этого тупика нет. «Тогда хоть дайте мне револьвер!» «Револьвер тебе ни к чему», — холодно ответил Сивой. «Ты все равно не знаешь, где будет стоять сторож, и не сможешь в него прицелиться. Твое дело — выключить свет, а если ты будешь стрелять...» то не успеешь добраться до выключателя». Борис понял, что его приговорили к смерти и не хотят давать ни малейшего шанса на спасение. Оставалось надеяться только на свое феноменальное везение, о котором так часто говорил Горецкий. Капитан сивой остановился и прижал палец к губам. Борис внутренне собрался. Сейчас от каждой мелочи зависела его жизнь». В правый бок снова откнулось что-то твердое. Это сильцов напоминало о своем присутствии, чтобы Борис не вздумал колебаться. Сивый зажал фонарик в зубах, осторожно взялся обеими руками за деревянную окантовку, слегка выступавшую из стены, и потянул на себя. Панель бесшумно подалась, открыв квадратный проем. Сивый быстрым беззвучным движением Отставил панель в сторону, схватил в правую руку револьвер и сделал бешеными глазами знак Борису «Вперед!». Капитан был страшно напряжен, как пантера перед прыжком. Глаза его горели сумасшедшим огнем. Борис понял, что секундное промедление будет стоить ему жизни и бросился в проем, как в детстве бросался с обрыва в темный омут возле мельницы. Выскочив в слабо освещенное помещение, он перекатился по полу, пытаясь по дороге осмотреться. Он находился, по-видимому, в задней комнате магазина, где были составлены какие-то металлические ящики и запасные прилавки. Под потолком слабо светился мутный шар дежурного освещения. Бросив взгляд на противоположную стену, Борис не увидел на ней выключателя. «Подставили», — понял он. Выпустили меня вперед, как живую мишень, чтобы отвлечь охранника. И в это мгновение на пороге комнаты возник огромный рыжеволосый человек, гибкий и молниеносный. Он выхватил тускло блеснувший маузер и вскинул его цель в Бориса. Борис, чувствуя, как бешено бьющееся сердце, отсчитывает последние мгновения его жизни, снова перекатился по полу, попытавшись скрыться за массивным прилавком красного дерева. При этом он задел прилавок, оттуда упала какая-то корзина. Борис инстинктивно схватил ее, заслонившись от неизбежного выстрела, и тут случилось непонятное. Огромный рыжий человек мгновенно навел на него ствол Маузера, но не выстрелил. Лицо гиганта исказилось неописуемой гримасой, отразивший противоречивые чувства, от ненависти до жалости, и ствол Маузера пополз в сторону. В то же мгновение в темном проеме появился штабс-капитан Сельцов. Непрерывно стреляя из своего нагана, белобрысый убийца ворвался в комнату. Рыжий гигант в дверях согнулся пополам, нырнул за один из железных ящиков и ответил Сильцову двумя выстрелами — Видимо, они достигли цели, потому что штабс-капитан покачнулся и упал. Лежа он продолжал стрелять. Рядом с ним появился Сивый. Прячась за укрытие, капитан открыл огонь по рыжеволосому охраннику. Тот, боясь оказаться под перекрестным огнем, отполз к двери и выкатился в коридор, откуда держал под обстрелом выход из комнаты. Борис скосил глаза на Сельцова. Штабс-капитан дышал медленно и неровно, Лицо его постепенно заливала землистая бледность. Рука, судорожно сжимавшая наган, безвольно упала на пол, жизнь на глазах покидала его. Неожиданно сквозь грохот револьверных выстрелов Борис услышал совсем рядом тонкое поскуливание. Оглядевшись, он увидел, что в той корзинке, которая упала на него с прилавка, сидит испуганный щенок. Так вот почему этот рыжий не выстрелил в меня, с изумлением понял Борис. Этот громило сентиментален. Эта мысль как будто разбудила его. Он увидел, что Сивый, отстреливаясь довольно далеко, отодвинулся от темного проема на месте вынутой панели. Оглянувшись на дверь и стараясь не попасть на открытое место, Борис перекатился к стене, нырнул в квадратный лаз и побежал по коридору. Вокруг была абсолютная темнота, Борис перешел на шаг и придерживался рукой за стену, чтобы не упасть. Но все внутри его пело «Спасен». Еще минуту назад смерть казалась неизбежной, а теперь он спасен. Позади некоторое время еще раздавались выстрелы, потом они затихли. Борис шел все медленнее, осторожно пробуя ногой дорогу, прежде чем сделать шаг. Спустя несколько минут сзади раздались чьи-то шаги, Вдали появилось слабое пятно света. Борис прижался к стене, нашарил в ней какое-то углубление и постарался втиснуться в него. Пятно света быстро приближалось, и вскоре Борис различил хриплое учащенное дыхание. Через минуту мимо него прошел человек в неровном слабом свете фонаря. Борис узнал капитана Сивова. Капитан шел, припадая на одну ногу, Левая рука его болталась как плеть, однако даже раненый он производил впечатление смертельно опасного человека безупречной боевой машины. Борис замер, чтобы не выдать своего присутствия. Сивы прошел мимо. Когда его шаги достаточно удалились, Борис, стараясь не шуметь, тронулся следом, ориентируясь на удаляющееся пятно слабого света. Прошло еще несколько бесконечных минут, и Борис, вслед за Сивом, добрался до конца коридора — Выждав некоторое время, он проскользнул в пролом стены и оказался там же, откуда какой-нибудь час назад оказалось, что бесконечно давно началось его путешествие во тьме к собственной гибели, которой ему удалось чудом избежать. При входе в туалет по-прежнему дремал унылый толстый турок, который всей своей вялой фигурой старался внушить окружающим «Знать, ничего не знаю, ничего не видел», в неприятности не впутываюсь. Аркадий Петрович задумчиво помешивал ложечкой в стакане со остывшим чаем. Была глубокая ночь, но, несмотря на это, из-за стены доносились звуки хозяйственной деятельности Саенко. Он сердито двигал мебель, шаркал щеткой, бурча под нос, что-то весьма нелестное для Горецкого. Дело было в том, что Борис исчез». Еще сегодня утром Саенко по просьбе Горецкого был у него в гостинице и изображал камердинера, когда тот принимал посетителей, двоих мужчин и шикарную такую дамочку. Была она на вид красоты необыкновенной, однако у Саенко глаз наметан, и он сразу понял, что дамочка это не только себе на уме, но и не больно-то благородная. Повидал он таких и в России, форсу много, а копнешь поглубже, и получается одно безобразие — Как вышел Борис Андреевич их проводить, так и пропал начисто. Он Саенко и в парикмахерскую к мосье можу бегал, и в ресторан к Луиджи, Луиджи мужик справный, даром, что итальянец, но поет здорово, и вином хорошим Саенко угостил. Но не было, говорит, тут молодого сеньора, и ничего он не передавал. «У меня, — говорит, — вон Мария загрустила». Это Мария востроглазенькая, что за кассой сидит и, верно, только что слезы не льет. Она на Бориса-то Андреевича давно глаз положила, а тут сердце вещун дурную весть подает. Святую Мадонну все поминала, это Богородица по-ихнему так называется. А господин полковник Аркадий Петрович, как про утреннее исчезновение Бориса узнал, так нисколько и не расстроился. Это, говорит, брат Саенко, все так и нужно. Ты, говорит, ни о чем не беспокоиться у нас, говорит... «Все предусмотрено». Он Саенко чуть было не всунулся у кого, мол, это у нас. С англичанином этим мистером Солсбери опять Аркадий Петрович дела какие-то завел, но сдержался тогда утром, потому что положение свое Саенко очень хорошо понимает. Аркадий Петрович человек серьезный, Саенко доверяет, но уж если сам ничего не скажет, то и спрашивать нечего». «Англичанин этот, мистер Солсбери, тоже господин обстоятельный, но нет у Саенко к нему доверия, потому как англичанин. Они все себе на уме. Союзнички все, конечно, хороши, что уж тут говорить. Но французы все-таки совесть не совсем потеряли. Русских эмигрантов к себе пускают, а англичане заперлись на своем острове и ни в какую щелочку к ним не пролезть. Вот тебе и союзники». Обязали турок до да немцев русских принимать. Те сторона побежденные, делают, что прикажут. Уж не знает Саенко, как там у немцев, а здесь басурманы проклятые не больно-то русским рады. Ни приюта, ни пищи, живи на свои деньги. А откуда их взять деньги-то, если многие в чем есть из России бежали? И теперь это все с себя проели. Ох и подлый же народ турки!» Саенко со стервенением замахал щеткой. «Саенко!» — послышался недовольный голос Аркадия Петровича. «Ночь на дворе, а он вздумал уборкой заниматься. Ты бы угомонился уж?» Саенко нарочно не ответил. «Днем. Он наведывался в гостиницу несколько раз, не было Бориса Андреевича. Хотел было сбегать к певичке этой песклявой Анджеле. Да без приказа Горецкого побоялся дело испортить». А когда вечером пришел Аркадий Петрович мрачнее тучи, то Саенко и без вопросов понял, что дело плохо. Пропал Борис, как в воду канул. Тут уж сам Горецкий послал его к певичке Анджеле. Да только пустое это дело оказалось, потому что застал Саенко на квартире у нее только вещи разбросанные. Съехала певичка спешно и записки никакой с адресом не оставила. Тут Саенко совсем расстроился. Жалко было Бориса, а ну как убили его. И как же он тогда в глаза посмотрит Варваре Андреевне, ведь она еще в России просила Саенко за Борисом присматривать, и он обещал, что ж теперь будет. Горецкий выколотил трубку и набил ее свежим табаком. Операция пошла наперекосяк. Конечно, он знал, что рано или поздно Бориса раскроют, уж очень он неопытен, да и подготовились-то они наспех. Но они с Солсбери считали, что успеют узнать все, что нужно, вычислить человека, который стоит за прекрасной гюзелью, однако они многого не успели. Горецкий тяжело вздохнул и потянулся. «Куда же все-таки подевался, Борис?» Саенко, крикнул он. «Давай, что ли, спать ложиться?» Ответом ему было угрюмое молчание. Горецкий рассерженно встал и рывком распахнул дверь в другую комнату. Саенко, завидев его, демонстративно отвернулся. Горецкий насупил брови и уже открыл было рот, чтобы призвать непокорного денщика к порядку, как вдруг Саенко встрепенулся, встряхнулся, как собака после купания, и одним прыжком оказался у входной двери. Горецкий, верный своим привычкам, Снял у зажиточного турка полдома с отдельным входом, так что визитер, шаги которого расслышал Саенко, направлялся именно к ним. Впрочем, теперь уже и Горецкий слышал быстрые шаги бегущего человека и его тяжелое дыхание. Вот скрипнули ступеньки и в дверь бухнули ногой. — Кто там? — нараспев протянул Саенко, сжимая в руке невесть, откуда взявшийся карабин. — Открывай, Саенко, а то всю дверь разнесу к чертовой бабушке! — кричал за дверью знакомый голос, и снова в дверь бухнули. «Батюшки — Батюшки! — счастливо ахнул Саенко. — Да не как Борис Андреевич вернулся. Он уже гремел запорами, не внимая тревожному взгляду Горецкого, и Борис, злой, всклокоченный, с кровоточащей царапиной через всю щеку и в порванном френче ввалился в дом. «Живы, голубчик!» — спросил Аркадий Петрович, посверкивая пенсне. Он произнес эти слова мягко, но Борису показалось, что за мягкостью скрывается заискивание и чувство вины. Он тяжело посмотрел на Горецкого и прошел к умывальнику. Желтоватая вода цедилась тоненькой струйкой в фаянсовый таз. Борис злобно пнул умывальник. вы турки! Все у них никак у людей!» Из ковша, что ли, полей, — обернулся он к Саенко. «Иду, иду!» — Саенко уже стоял на готове с кувшином воды и полотенцем. Борис вошел в комнату умытый, с приглаженными щеткой волосами и умело обработанным Саенко порезом на щеке. «Ну, рассказывайте, Борис Андреевич, где же вы пропадали?» — оживленно спросил Горецкий. «Вам интересно?» — начал Борис, накаляясь. — Что, господин полковник, опять меня подставить решили, как в Феодосии в девятнадцатом году? Снова за старое взялись? — Поручик, не забывайтесь! — гаркнул Горецкий и выпрямился резко, так что пенсне свалилось с носа и болталось на шнурке. — Какой я к черту поручик! — злобно грызнулся Борис, на которого окрик Горецкого произвел обратное впечатление. Он еще больше рассердился. — Поручики... — В Галиполе у Кутепова, а я теперь штатский. — Вашими заботами. — Зря хорошую мину при плохой игре делать стараетесь, — устало продолжал он. — Методы мне ваши, господин Горецкий, известны. Не первый год с вами сотрудничаю, и снова как дурак вам поверил. Вот и поплатился. — Однако, Борис Андреевич, все же не до конца меня под лицом считаете, раз ночью ко мне прибежали, примирительно улыбаясь, — напомнил Горецкий, — «Просто больше идти некуда», — вспыхнул Борис. «В гостиницу соваться, боюсь, найдут. К Варваре тем более страшно, ее подведу». «Вот что, Борис Андреевич», — начал Горецкий, осторожно подбирая слова, «вижу, что вы расстроены и устали». «Так что давайте временно, как бы это выразиться, закопаем топор войны поглубже». И посидим, побеседуем спокойно. Вот, кстати, и Саенко с чаем. При виде ароматно-дымящихся чашек Борис подобрел. После съеденного в пивной, где провел он весь день, невероятного количества кефаля, его мучила жажда. «Итак», — начал Горецкий, — «не скрою, за вами наблюдали люди мистера Солсбери. Так что, когда вас похитили, нам стало это очень скоро известно. Кстати, еще накануне ночью...» Наши люди особенно внимательно наблюдали за Гюзелью и выяснили человека, с которым она связана. Не совсем Горецкий уклонился от ответа, чем снова разозлил успокоившегося было Бориса. Но однако, когда мы узнали, куда вас привезли, то установили за тем домом прочное наблюдение, а теперь расскажите, что же с вами случилось. Борис посмотрел на безмятежно попыхивающего трубкой Горецкого и махнул рукой. Ладно уж. Слушайте, вас господин полковник только могилы исправит. Уверяю вас, вы ошибаетесь, с ноткой горячности воскликнул Аркадий Петрович. Я вовсе не хотел вам зла и не допустил бы до несчастья. Интересно, как бы вы смогли ему помешать, пробурчал Борис. Ну да ладно, слушайте. Когда я очнулся от хлороформа, то в комнате был только такой плотный господинчик, который и начал меня допрашивать. «Некий господин Парменю Галон, вставил Горецкий. «Имя и фамилия у него бельгийские, и в паспорте сказано, что он бельгиец, но на самом деле национальность неизвестна. А потом вас отправили. Куда?» «К наместнику», — усмехнулся Борис. «Так они сказали». «Так вот, после того, как вас увезли, англичане напустили на всю компанию, что там оставалось, полицию и оккупационные власти. Сейчас господина Галона допрашивают». «Ну и как?» Видите ли адрес, куда вас собирались отвезти, мы выяснили. Но там никого не оказалось, очевидно, на случай провала у них было предусмотрено экстренное бегство. Человек мистера Солсбери, который присматривал за вами, пострадал в той же аварии, что и автомобиль, в котором везли вас. Поэтому он не успел вмешаться. Да это было бесполезно, уж очень серьезно выглядели люди, что взяли вас под свое покровительство, раз сумели остановить ваших похитителей». — А вы не хотите узнать, из-за чего я, собственно, провалился? — сердито напомнил Борис. — Из-за книги этой проклятой. — Вот как! — Горецкий изумленно поднял брови, что привело Бориса вовсе уж в неописуемую ярость. — Так продолжайте, продолжайте, весьма интересно. Этот галон, или как там его начал Борис раздраженно, сразу же высказал мне совершенно спокойно, что если бы не книга, то они не раскусили бы меня так быстро. Дело в том... Как попала к мистеру Солсбери эта книга? О том, как попала к мистеру Солсбери рукопись Амара Хаяма, я вам ничего не говорил, холодно начал Горецкий. Но совершенно точно то, что книга эта принадлежала покойному Гаджиеву, была жемчужиной его коллекции. Дальнейшей ее судьбы никто не знает, но официальных сведений об этом быть не может. И вы решили всучить мне эту книгу, заведомо зная, что меня сразу же заподозрят, закричал Борис. «Но, голубчик, отчего же вас должны были заподозрить?» — возразил Горецкий. «Да от того, что им прекрасно известно, что книга эта, будь она проклята, была у Гаджиева украдена и появлялась на аукционе в Англии в шестнадцатом году. А стало быть, никак не могла она попасть ко мне по завещанию покойной тетушки, которой, между нами говоря, у меня и не было никогда». И господин Галон не приминул сообщить это при первых словах нашей с ним беседы. Огорошил, так сказать, приятным известием. Борис залпом выпил полстакана чаю и немного успокоился. «А теперь последнее», — начал он, немного отдышавшись. «Не хочу думать о вас совсем плохо, все же мы многое вместе пережили, поэтому готов допустить, что вас обманул мистер Солсбери. Он сказал, что история с книгой никому неизвестна, Что все будут читать книгу наследством Гаджиева и это послужит приманкой. Вы поверили ему на слово, и этим чуть не подписали мне смертный приговор. Тут Борис заметил, что полковник Горецкий совершенно его не слушает. Он уставился поверх головы Бориса куда-то в угол и смотрел туда в глубокой задумчивости: Так так, тихонько бормотал он. Об этом знало малое количество людей, все наперечет. Так вот в чем дело. Что вы бормочете?" прикрикнул Борис. "Объяснитесь же наконец". Горецкий опять-таки совершенно не обратил внимания на его оскорбительный тон. Он посмотрел на Бориса осмысленно и покладисто начал объяснять. О книге знало очень малое количество людей: устроители аукциона и несколько богатых покупателей. Устроителей легко проверить, а имена остальных известны мистеру Солсбери. Стало быть, события развивались следующим образом. Когда к Гюзеле проникли некоторые слухи о книге, которую распространяли мы с мистером Солсбери, она этим чрезвычайно заинтересовалась, приблизила к себе Поля Минара, знатока и коллекционера старинных манускриптов, и познакомилась с вами. Вы подтвердили, что книга существует и находится у вас, и выразили готовность предъявить ее хоть в тот же вечер. Но ей нужно было и спросить инструкции, поэтому она уговорила перенести знакомство с книгой на следующее утро, — подхватил Борис. — Ну так вы выяснили, с кем она встречалась ночью? Горецкий выглядел смущенным. Поздно вечером она взяла извозчика и одна поехала к госпиталю святой Агнессы. На территории госпиталя ей удалось обмануть нашего человека и скрыться. «Саенко надо было послать, от него бы не ушла!» В сердцах Борис даже расплескал остывший чай. «Не я тут все решаю», — вздохнул полковник. «Значит, допустим, Гюзель узнала от своего шефа, что Гаджиев никак не мог завещать вам эту книгу, потому что к тому времени ее у него уже не было. Она дожидается утра, приводит к вам поле Минара, который способен определить, что книга подлинная». Таким образом, из разряда мелких мошенников вы переходите в разряд шпионов, потому что, коль скоро вам доверили такую ценную вещь, стало быть, за вами стоит сильная организация. Примерно в таком духе и просветил меня господин Галон, согласился Борис. И «Я спрашиваю в последний раз, вы это сделали нарочно?» «Нет, конечно», — рассердился в свою очередь Горецкий. «Вы же видите, я сам нахожусь в недоумении». Если все так, как вы говорите, представляете, какого полета птица замешана в этой интриге. Повторяю, в том аукционе участвовали очень, очень богатые люди. Однако, Борис Андреевич, как же вам удалось спастись? И кто такие эти люди, что вырвали вас из рук приспешников господина Галлона? — Члены тайного офицерского общества, — усмехнулся Борис. Однако Аркадий Петрович против его ожидания не выразил удивления. Вот как. И как же оно, это общество называется, не русское дело? Откуда вы знаете, — подскочил Борис. Знать все моя профессия, — грустно вздохнул Горецкий. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В том, что вы все всегда знаете? Нет, в том, что смешались два, казавшиеся на первый взгляд совершенно разными, дела. «Видите ли, Борис Андреевич, боюсь, теперь мне трудно будет продолжать наши совместные дела с мистером Солсбери, потому что передо мной, если можно так выразиться, поставили другую задачу. Вы слышали про убийство полковника Шмидта?» «Читал в газетах». «Так позвольте представиться, я теперь по этому делу главный дознаватель. Вызывает меня сегодня утром начальник полиции города Константинополя» и велит заняться расследованием этого убийства. «Неужели вы будете подчиняться его приказам?» «Ну, приказать-то он мне ничего не может, но так поставить вопрос, чтобы я не смог отказаться, это весьма несложно. Ведь мы, русские в этом городе, люди даже не второго сорта, а самого низшего», — вздохнул Аркадий Петрович. «Ну, про вас-то этого не скажешь. Вы работаете на англичан. Именно поэтому на меня и пал выбор. И, несмотря на поддержку англичан...» Власти смогут мне очень навредить, если не соглашусь. Но давайте разберемся с вами. Откуда вы узнали, что люди, спасшие вас, из тайного общества? Они сами сказали. Они и помогли-то мне, потому что посчитали меня за своего. Я, видите ли, на Принкипе нечаянно побывал на их собрании, Борис оживился. Это, доложу я вам, Аркадий Петрович, было зрелище. «Подробнее рассказывайте», — сухо произнес Горецкий, — Пинцне снова упала с носа, глаза смотрели строго и колюче. Подробнее долго, — протянул Борис. — Я бы тогда съел что-нибудь. Тотчас же, не дожидаясь зова, Саенко распахнул дверь и внес на подносе еду. Он накрывал на стол и причитал. Хлеб белый, как доска, плоский, колпаса пресная, ни перцу, ни чесноку, сала завалящего не найти, не едят свинину проклятые мусульмане, картошки и вовсе нету. «Ох и подлый же народ, турки!» За едой Борис рассказал Горецкому всю драматическую сцену ночного собрания на Принкипе. «Однако», — покачал головой Горецкий, — «вы должны были рассказать мне об этом раньше». «Не придал значения», — отмахнулся Борис, — «хотя нет, просто не до того было. Вы слушайте дальше, я ведь еще беседовал с их лидером, только не знаю, кто он такой». Очень, знаете, серьезно настроенный господин, поскольку я не видел его лица и не узнал бы по голосу, он беседовал со мной очень откровенно. Планы у него просто-таки наполеоновские. Полмира завоевать, усмехнулся Горецкий. Генералов за амбиции ненавидит, а у самих-то амбиций. Не скажите, Аркадий Петрович, задумался Борис. Генералам-то нашим все нужно было вперед выставиться, чтобы главными быть, приказы отдавать. А этот человек держится в тени. Никто из рядовых членов общества про него и не знает, что он лидер. И сдается мне, что ему не слава нужна, а деньги и власть, но власть тайная». «Вот как», — протянул Горецкий. «Любопытный человеческий тип, хотелось бы познакомиться с ним поближе. Вы не запомнили никаких особенных примет?» «Ничего, кроме портсигаров, вздохнул Борис. «Но это ведь не примета». — Сегодня портсигар у него есть, а завтра нет. — Портсигар, — говорите, — заинтересовался полковник. — Что-то такое про портсигар, — говорил мне Исаул Чернов. — Тяжелый золотой портсигар, на крышке выгравирован вензель. Борис взял предложенный Горецким карандаш и нацарапал на бумаге рисунок. — Примерно так это выглядит. — Хм, — Горецкий... — рассматривал рисунок. — Это изображение индийского бога Шивы. Из рассказа Исаула тоже явствует, что человек с портсигаром был среди напавших на него главным. Значит, от речей на собраниях члены тайного общества понемногу переходят к делу. Мне тут рассказали, что некий полковник Иванов убит и ограблен. Судя по слухам, он в свое время украл дивизионную кассу, да и... Так занимался спекуляциями, стало быть, у него было что брать. Охрану нанимал, да все равно не спасся. А велика ли охрана, полюбопытствовал Борис. Четверо казачков и всех уложили. Ну, так здесь не обошлось без моих знакомцев, капитана Сивова и его дружка. И Борис рассказал про неудавшее ограбления ювелира Серафимчика. «Ну и ну!» — воскликнул пораженный Горецкий — — Еще раз вы подтверждаете миф о своей феноменальной везучести, и вы так спокойно сидите, вы же знаете, где базируются эти члены тайного общества. — А что я, по-вашему, должен делать, — тотчас же взбеленился Борис, — сдать их всех турецкой полиции? Начать с того, что в полиции мне никто не поверил бы, а пока суть до дела запихнули бы в каталашку. Уж это точно, — поддакнул Горецкий, вспомнив Исаула Чернова. И потом, оставшийся в живых капитан Сивый не появится больше в той пивной, он боится, так как знает, что я на свободе и могу привезти туда полицию. Но я этого никогда не сделаю, потому что не собираюсь подставлять под удар простых офицеров, которые честно воевали в России, а потом от отчаяния поверили в красивые речи про новую жизнь. Если бы они знали, что на самом деле под маркой тайного общества «Действует банда грабителей и убийц, многие отказались бы от него». «Да-да, вы правы, тут нужно просто как-то выявить их лидеров, тогда все само развалится», — согласился Горецкий. «Вот что, Борис Андреевич, сейчас я в дела англичан вмешиваться не должен, потому что буду занят расследованием, а вам в городе показываться никак нельзя, узнают и убьют». Так что посидите денек-другой в заперти, отдохните. Вот Саенко вам компанию составит». Борис так устал, что не решился спорить.